Глава 18. Между Натальей Константиновной и веселой хатушкой Олей, нашим юристом, одиноко горбился пустой стул. Я внимательно осмотрелась, весь коллектив согласно списочному составу присутствовал, следовательно, место оставлено для меня. Ну, понеслась. Не в прямом смысле, разумеется. Не хватало еще стопотом плохо подкованной кобылы подлететь к столу, плюхнуться на стул и громко чавкая и сыта тругиваясь пожирать всё, до чего дотянусь. Нет уж, мы тут сегодня царить собрались. Вот и будем вести себя по королевски Не знаю, как это связано, надеюсь, не с раздвоением личности. Но моё поведение и мышление всегда строго соответствовали нарисованному образу. Даже тембр голоса менялся. Сейчас он стал на тон ниже и бархатистее, а место в рубке управления полетом заняла легкая стервозность и нереализованная до сих пор чувственность. Чем ближе я подходила к нашим столам, тем главнее становилась походка, загадочней полуулыбка. Муров слегка приподнять так взгляд, манящий и одновременно дразнящий. Судя по прекратившимся за столом разговорам и развёрнутым в мою сторону головам, получается неплохо. Давай, Варька, дави обнаглевшую гадину. Вон физиономия вытянулась, глаза сузились и враждебно разглядывают незнакомую нахалку явно перепуттавшие столы. "Всем добрый вечер", мурлыкнула я, отодвигая свободный стул. "Я не очень опоздала". "Прости", фальцетом начал босс, затем откашлялся и продолжил. "Извините, но вы, кажется, ошиблись столом. Здесь корпоратив полиграфического предприятия". "Перевожу на более понятный вам язык". Надменно процедила напроцедила кудилько. За этим столом собрались умные и хорошо образованные люди, а не экскортное агентство. Виолета нахмурился Сергей Евгеньевич. Что ты себе позволяешь? Извините, ради бога, смущенно улыбнулся он мне. Но вы действительно ошиблись. Вам собственно куда? Мне собственно сюда. Взгляд тигрица перед прыжком номер два боссу, брезгливо надменный куделько. Мне, кстати, очень любопытно, Виолетта, с каких это пор три класса церковно-приходской школы в твоём случае считаются хорошим образованием. Да ты кто такая? А любопытно она краснеет, когда злится целиком. Во всяком случае, обозримые телеса мадмуазель Куделько полыхнули алым. Следующим вопросом будет: закурить не найдется? Или ты меня уважаешь? Что там еще в скудном словарном запасе имеется? Я протянула свою тарелку боссу. Сергей Евгеньевич, положите, пожалуйста, вон того салатика. Он как вкусный! Офигеть! Завязала наша красавица, вцепившись обеими лапками в пошатнувшийся пьедестал, Мало того, что она вперлась на чужой корпоратив, так она еще и нахально жрет. Ты что, вместо Варьки пришла? Так она нас не предупреждала. Вали отсюда, халявщица. Ну почему же вместо? усмехнулась я. Я сама за себя. Варька? Варвара. Папам Летавры, бумс, барабанные дропи снова бумс. Это уже не летавры, это челюсти наших мужчин. Впрочем, женские тоже постукивали. Да, ради этого момента стоило пять лет шуршать незаметной штатной единицей. Могём, знаете ли, когда захотим. В общем, вечер удался. Для начала мужская часть отхлынула от виолеты и попыталась сконцентрироваться вокруг меня. Но я рассадила всех равномерно, обеспечив нашим дамам более комфортную жизнь. А когда зазвучала танцевальная музыка, к нашим столам начали слетаться самцы с других фирм. И ведь нельзя сказать, что я была в этот вечер самая красивая. Вовсе нет но пять лет упорной работы, работа и только работы сублимировали такой мощный выброс накопленной сексуальной энергии, что воздух вокруг меня искрил. И я совсем забыла об осторожности. Нет, вовсе не в смысле перепихнуться по-быстрому в туалете, об этом и речи не шло, хотя нет, шло. Но с немедленным рукоприкладством в область наглой морды руки мои Морда обнаглевшего самца. Я забыла о том, с кем можно флиртовать без каких-либо последствий, а от кого следует держаться подальше. Не стоит доводить до раскаленного состояния руководства, если не собираешься продолжать. А я, разумеется, не собиралась. Но после нескольких бокалов шампанского искренне считала, что моя профессиональная ценность перевесит нечуткое отношение к сексуальным потребностям босса и за босса, потому что оба, и Сергей Евгеньевич, и Пётр Олегович попали под ударную волну эротической бомбы Варвара Ярцева. А я, отправив мозги в биос, вовсю наслаждалась своей властью над ними. Весело мне было потешно, ага. Раздраконив мужчин до предельно допустимого состояния, я вызвала по мобильному такси И около часа ночи незаметно сбежала с праздника, чувствуя себя владычицей морскою. Забыла тупость, чем заканчивалась эпопея старухи в сказке Александра Сергеевича Пушкина. Вернее, не забыла, но с собой не ассоциировала. Я ж ведь в конце концов не старуха, к тому же работаю пять лет с невиданным энтузиазмом, волоку на себе тяжелейших заказчиков. Приношу родной фирме ощутимую прибыль, от чего не пошалить немного. От того и босс, и его зам прежде всего мужчины, а потом уже начальство. Впрочем, достаточно адекватные мужчины. Во всяком случае, казались такими все пять лет, поэтому никаких тяжелых последствий для себя я не ожидала. До появления в офисе и встречи с продинамленными боссами еще целых два дня. Они протрезвеют, успокоятся, и все будет тип-топ. Я и краситься на работу не стану, хотя ещё накануне собиралась. Нет уж, эффект превзошел все ожидания раз в пять. Да и цель была достигнута. Вялетику делько пришлось довольствоваться объедками с моего стола. Босса вообще забыли о ее существовании. Вспомнили только те представители мужского пола, у которых не было ни единого шанса пообщаться со мной. Дамы наши в другой ситуации, возможно, и покапали бы желчью, но уж больно всех достала наглая девица. Поэтому ее посрамление примирило всех с моим триумфом, и мы очень весело общались. А уж натанцевались Так натанцевали, что дома я смогла лишь скинуть туфли, стянуть платье из последних сил, чулки и бомкнулась на кровать, в оставшемся. А оставшееся хоть и красивое и кружевное, однако уютную теплую пижамку заменить не могло. Отопление в моем доме работало неплохо, но часа через два я все равно подмерзла и заползла под одеяло кажется, вместе с покрывалом. И вот будильник. В шесть утра в субботу. Так, дорогуша, и зачем ты его включила? Не помнишь? Вспоминай, причем в темпе. Ведь был же в этом вчера какой-то глубинный смысл, верно? Был. Я собиралась съездить в типографию, проконтролировать запуск в печать моего заказа. А то еще влезет кто-нибудь без очереди. И кто же это интересно влезет? Все те, кто мог это сделать, еще оставались на пьянке. Ох, простите, на корпоративе, когда я уехала. Так что очень сильно сомневаюсь, что они в состоянии куда-то лезть, кроме собственной или чужой постели. Всё, решено. Никуда не поеду. Мне, чтобы привести себя в порядок, не меньше часа понадобится, и вообще, сплю я. Но позвонить, раз уж будильник-мобильник сделал свое черное дело, надо. Я подтянула к себе телефон, включила торшир и морщась от слишком яркого. Ну и что, что лампа всего в сорок ватт, Мне сегодня лучина в самый раз. Света набрала номер производства. «Че надо? возмущенно гавкнула трубка голосом нашего главного печатника Петровича. В дни проведения корпоративов искренне презирающего офисный планктон. «Веселяться, понимаешь, а рабочему люду паши сутками. И хотя руководство в качестве компенсации всегда выдавало цеху премии. Презрение к бездельникам, обеспечивающим между прочим загрузку и зарплату. Это не умоляла. Это Ярцева. Слышу, не глухой. Как там мой заказ? Ничего не сместилось. С чего вдруг он будет смещаться? Пошел уже в печать со всеми доработками, что ты на не ввести велела. Какими еще доработками? А, ну да, вспомнила. Действительно, вчера утром заказчик попросил кое-что убрать. «Еще бы не вспомнила, проворчал мастер. Не совсем же мозги пропила верно? Не бухти, Петрович, сонно улыбнулась я. Лучше проконтролируй там все!» Не учи отца. Всё, пока. Я торопливо нажала кнопку отбоя, не желая слушать матерный фольклор. Наш Петрович без мата не общается. Грубоват, иногда хамоват. Но специалист отменный. Ну всё. Теперь отключить звонки и байнки.